ни одного пятна, и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо. Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека 62 лет с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым тиком. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тусклый, безобразен я сам».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 делают почти незаметными недостатки моего голоса. А он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательской способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и когда я излагаю их на бумаге, мне всякий расскажется, что я утерял чутье,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 Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно. Спорить с ним невозможно. извольте поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука – медицина, самые лучшие люди – врачи, самые лучшие традиции – медицинские.